Счастливые люди успеха не добиваются. Они настолько в с самими собой, что их просто ничто другое не интересует. Агата Крести. Любовь окрыляет. Настасья ожидала возвращения мужа с работы. По её просьбе служанки накрывали на стол к ужину. Молодая жена вышла на балкон. Стоял тёплый, спокойный летний вечер. Всё вокруг радовало девушку и ублажало. Она подняла глаза, звёзды так ярко светили и смотрели прямо на неё. Вдруг одна за другой стали падать и уходить из поля зрения Анастасии. «Звездопад! Чудо-то какое!» — произнесла она. Подставила открытую ладонь в надежде, что одна звёздочка окажет ей честь и приземлится на руку. Девушка поспешила загадать заветное желание и сама того не заметила, как полились из сердца строчки, отголоски её чувств. Звёзды падают в ладони, догорая на лету. Кто, входя мне, томно шепчет «Я тебя люблю». Кто под сердцем сильно бьётся, кто как пёсик там скулит. Кто родится мирно, громко и со мной заговорит. «Мама, матушка родная, я к тебе бежал. Знаю, папенька меня долго-долго ждал. Праздник снова будет в доме, к торжеству и стол накрыт. Как и прежде семья в сборе, жизнь кипит». Настасья так увлеклась, что не услышала возвращения мужа. Он стоял в проёме балконных дверей и наблюдал за ней с улыбкой на устах. «Как похорошела, как расцвела моя дорогая жёнушка! Налилась соком, персиковый румянец красил её прелестную кожу. Округлилась моя девочка, ей так идёт полнота. Красавица моя, моё совершенство!» Он прежде не имел опыта. По этой причине так и не понял, что его дорогая супруга в положении. Услышав стихотворные строчки, решил, что она размечталась о будущем их семьи. «А я и не знал, что моя жена поэтесса. Браво, дорогая!» Михаил подошёл к ней и нежно поцеловал супругу. «Мишенька, я должна с вами поговорить, и не откладывая. У вас приятные новости для меня?» Он сосредоточил взгляд на жене. Очень не очень приятные. Так поспешите же, прошу вас. «Миша, дорогой, вы скоро станете отцом. Скорее всего, у нас родится мальчик, ваш наследник. Вы рады?» «Что? И вы скрывали от меня такую новость?» Он подхватил жену на руки. «Пожалуйста, осторожно. Не трясите меня, прошу вас». Доктор сказал, что по всем признакам мне осталось ждать до родов не более трёх месяцев. «И я стану отцом?» Ему не верилось. «Да, мой дорогой сыщик, пришло ваше время». «Боже, какое счастье!» Он прикоснулся губами к щеке жены неаккуратно поставил её на пол. «Вы чаровница. Я с каждым днём вас люблю всё больше и больше. Словами моих пылких чувств не передам. Привык скупо излагать суть событий. Сыщик, не обессудьте!» «Вы рады, и это главное». «Боялась, что наш первенец будет помехой в вашей работе». «Что вы напридумывали себе? Я благополучно завершил сложное и запутанное дело. Главный организатор преступления арестован. Скорее всего, его отправят по этапу на каторгу. Своевременно арестовал его. Опасался, что учинит суд над близкой подругой погибшей. Остальные ожидают решения суда». Защитники делают всё, чтобы сократить сроки заключения и добиться смягчения приговора для адъютанта-генерала и убийцы поневоле. У одного иждивенца на руках, у другого — малые дети. Помните, я рассказывал вам об этом деле? Конечно, помню. О детишках обездоленного человека, помните? Я вот что думаю, Мишенька. Давайте возьмём их к себе. В семье им будет гораздо лучше, нежели в приюте. «Дом большой, места всем хватит. Что скажете, мой дорогой?» Михаил застыл на мгновение от неожиданного предложения супруги. «Единственная моя, как же мне повезло! Не иначе подарок свыше! Вы ангел Божий! Благодарю тот день, когда повстречал свою ненаглядную женушку. Я безумно люблю вас!» Он наклонился, желая поцеловать супругу. «Вы не ответили мне?» Настасья, кокетничая, лукаво посмотрела на мужа. «Ваше желание для меня закон. Завтра же поеду за ними. Сколько радости детской будет в нашем доме. И, пожалуйста, рожайте хоть каждый год. Моей благодарности конца не будет. Теперь наша семья обретёт новый статус и крылья для полёта». «Как у моего любимчика-талисмана?» Хромов посмотрел на супругу с нежностью. «Скучаете по нему, да?» Тембр Михаила приобрёл новые оттенки. Он стал мягче и ещё приятнее на слух. «Очень скучаю. Не представляете, до какой степени мне его не хватает. Талисман обещал навещать. Наверное, не до меня ему сейчас. В королевстве золотого дракона много дел накопилось. Вот и занят мой дружочек». И словно по взмаху волшебной палочки над ними закружил, издавая радостные возгласы, любимец Настасьи. «Смотрите, смотрите, дорогая, вот же он!» — воскликнул муж. «Сдержал обещание. Не может быть!» Настасья в изумлении застыла, наблюдая за полетом ящера. «Как это не может быть? У нас все сбывается в назначенный срок. Разве ты забыла?» — воскликнул на лету талисман. «Я почувствовал на расстоянии, что нужен здесь. Предупредил всех. Со мною согласились и отпустили». «До рождения вашего младенца я с тобой, и потом навещать буду», — звонко и ликующе объявил преданный дружок. Приземлился на плечок Настасья и по старой привычке лизнул её в щёку тёплым язычком. А она тут же воспряла духом, обрадовалась и поцеловала его в кончик носа. «Теперь в нашем доме полная идиллия», — радостно подытожил Михаил.